Незнакомец разлепил тонкие губы и глухо, словно из могилы, сказал: "Мне угодно отправить деньги по вашей почте. У меня заболела жена. Ей понадобятся деньги на лечение". Доктор принял от него деньги, выдал расписку И пока незнакомец не отплыл к Берегу Фантипа, доктор не спускал с него глаз. Какой странный человек, пробормотал доктор. Хм. Не хотел бы я встретиться с ним ночью в пустынном месте. Я не хотел бы с ним встретиться даже днем», — заметила утка. Он говорит, что у него заболела жена. Бедняжка, наверняка она больна с тех пор, как увидела его лицо. «Следовало бы узнать, кто он такой, сказал Джон Долитт. Ведь белые люди так редко заглядывают в эти края. На следующее утро жемчужины упаковали. Доктор прибавил к ним письмо, где объяснил Что это за красивые камешки? И посылку отправили прямиком на острова Харматан. Доставить посылку попросили Дрозда. Он был из той стаи, что принесла брюссельскую капусту для хрюки. Дрозду понравились окрестности Фантипу, он поселился там и частенько выполнял поручения доктора. Асылка это очень ценная», — наставлял Дрозда доктору. Даже если остановишься на отдых, ни на минуту не спускай с него глаз. Слышишь? Дрозд улетел, аджун Долитул отправился в Хантипо, чтобы навестить короля Коко. Король охотно принимал у себя доктора и любезно угощал его леденцами. Не знает ли ваше королевское величество, спросил доктор у короля, белого человека, который вчера ко мне заходил на почту. У него у него ужасное лицо и такие жадные косящие глаза. Король сразу же догадался, о ком говорит доктор Дюриттл. Это Джейкоб Вилкинс», — ответил король. Я давно его знаю. Много лет тому назад он рыскал у моего берега и искал жемчуг, но так ничего и не нашел. А потом он отплыл в Южные моря. Говорит, что жемчуг там, видимо, невидимо. Не связывайтесь с ним, доктор. Он прожжённый плут и ради денег пойдет на любое преступление. В душе доктор порадовался, что успел отослать жемчужины, а вслух сказал: Ваше королевское величество, я уже полгода работаю на почте. И пора подумать об отдыхе. не собоговорите ли вы дать мне отпуск. А где вы собираетесь отдыхать? спросил король Коко. Ну, я поплыву к северу, к островам Хармата, ответил доктор. О, как хорошо! обрадовался король. Это там, где правит мой старый друг, муштям-мням ему принадлежит клочок берега и сами острова. Он сам очень беден, и народ его беден, но они честные люди. Наверное, поэтому они бедные, тихонько добавил король. Кланяйтесь от меня моему старому другу. Доктор поблагодарил короля и вернулся на плод. Утром он уже плыл на север. С собой он взял только кряки. Почта осталась на попечении Воскали, проворного и горлапана. У берега Антипа им встретилась яхта. На палубе стоял с щетиной косоглазый человек. Это был Джейкоб Риопченс. Вечером доктор уже выселился на берег неподалеку от островов Харматан. На берегу стояла деревня и два десятка тростниковых хижин.